Корнел Вулрич Танцующий детектив В танцинге, где Джинджер работает наемным партнером для парных танцев Поговаривают о пропавших девушках А сегодня не пришла на работу Джулия, единственная подруга джинжер И позже стало ясно, что она убита каким-то маньяком-танцором. Когда я, сломя голову, мчалась через фойе, Пэтси Марина уже стоял там с часами в руке, готовясь отлавливать опоздавших. И есть у него такая привычка. При виде меня он даже дважды взглянул на свою луковицу, словно не веря, что я пришла вовремя. И он, в общем-то, не прикидывался. Если честно, то за последние месяцы я впервые пришла не только вовремя, а даже с запасом, чтобы спокойно надеть вечернее платье и накраситься перед выходом на паркет. Марина спросил. «Что с вами? Вы не заболели?» Я отрезала. «Мне что?» «Принести справку от врача, чтобы меня опустили заработать на кусок хлеба». И скорчила ему жуткую рожу поверх той драной кошки, что приходится таскать на шее. «Я потому и спрашиваю, что вы вовремя. Может, у вас температура поднялась?» «Смотри, чтобы у самого чего не поднялось». Парировала я не слишком громко, чтобы он мог и не услышать. В конце концов, он дает заработать мне на жизнь. В зале было мрачно, как в морге. Тут так всегда до начала программы, это все говорят. Не горели даже шлюшки, красные матовые фонарины на стенах, которые создают бог весть какую атмосферу. Все пять высоких окон были открыты настежь, чтобы хоть немного проветрить зал. Почти невероятно. Я даже смогла глотнуть свежего воздуха. Когда я свалила обратно в раздевалку, высокие каблуки стучали на весь этот гадюшник. Я отражалась в натертом паркете с головы до пят. И это отражение следовало за мной как привидение. И у меня от всего этого возникло обалденное предчувствие. Сегодня что-то произойдет. А ведь всегда, когда со мной такое случается, что-то происходит. Я ввалилась в раздевалку и крикнула. «Эй, Джулия! Ты почему меня не подождала? Стервоза!» Но тут же умолкла, потому что ее там не было. «А куда она, черт побери, могла провалиться?» Там оказалась только старуха Хендерсон, читавшая утренний выпуск какой-то бульварной газетенки. «Что, уже так поздно?» – ехидно спросила она. «Отстаньте!» – отрезала я. «Каково идти на работу, если в животе урчит?» Я повесила мою драную кошку на вешалку, села, сняла туфли, насыпала в них немного талька и надела снова. Потом сказала. «По пути сюда я заглянула к Джулии, никто не отозвался. Мы всегда пьем вместе кофе». Не знаю, как я без него выдержу 15 туров. В этот момент у меня мелькнуло подозрение. Что, если Джулия меня надула и не пришла нарочно? Она-то могла варить кофе у себя в комнате, потому что там была пожарная лестница, а я у себя нет. Но я выбросила эти глупые мысли из головы. Джулия не такая, она последнюю сорочку с себя снимет. Вернее, лифчик, поскольку сорочек она не носит. «Ну что, теперь застрелиться?» — фыркнула старуха. «У тебя денег нет на кофе?» На кофе у меня было. Но привычка — страшная вещь. Человек привыкает пить кофе с подругой, но не с этой же жабой такое обсуждать. «У меня такое странное чувство, что сегодня вечером что-то случится», сказала я и пожала плечами. я «Еще бы!» — кивнула старуха. «Может быть, тебя, наконец, выгонят!» Я показала ей фигу и вернулась к своему креслу, а она снова уткнулась в свою жуть. «Ни одного порядочного убийства последнее время», — пожаловалась она. «Читать нечего. А я люблю что-нибудь кровавенькое». «Вот себе и накаркаешь», — сострила я ей рожу в зеркале. Она не обиделась, потому что к таким вещам давно привыкла. «Ты здесь уже была, когда залетела та девица с юга? Ну, так кажется, её звали Салли». «Разумеется, нет», — отрезала я. «Ты думаешь, я старше тебя? И трясу тут задом сто лет?» «Однажды она не пришла на работу, а потом её нашли. Жутко вспомнить!» Она посчитала на пальцах. «Три года, как это случилось!» «Кончай нудить!» — крикнула я. «И так уже настроение ни к чёрту!» Но старуха вошла в раж. «А помнишь ту молоденькую? Фридерикс? Это случилось как раз перед твоим приходом, верно?» я всё знаю я всё помню я всё слышала слушай оставь меня в покое и не капай на мозги она приложила палец к губам и таинственно зашептала знаешь у меня такое чувство что их обоих зарезал один и тот же тип ну если так я знаю кого хотела бы видеть третьей жертвой врезала я ей к счастью в это время в раздевалку ввалились остальные девушки и она со своими загробными штучками заткнулась первой пришла блондинка потом раймонда Потом та итальянская краля и все остальные, кроме Джулии. «Так поздно, она никогда не приходит», — сказала я. Меня даже никто не спросил, о ком я. Всем было наплевать. Все свободны. Дивная компашка. В гадюшнике взвыл тромбон. Значит, лабухи уже на месте. Старуха Хендерсон встала и удалилась, проворчав. «Не пора ли мне сделать ванну ногам?» Я приоткрыла дверь в коридор. «Не идет ли, Джулия?» Шлюшки уже светили вовсю. Клиенты на прополу раскупали билеты. Все партнерши уже были на месте. Все, кроме Джулии. Кто-то за спиной заорал. «Закрой эту чертову дверь, мы не на витрине!» «На ваши маслы никто и смотреть не захочет!» «Хоть предложите в придачу все бесплатные услуги!» Отрезала я, даже не оглянувшись, но дверь все же прикрыла. Марина пробежал по коридору и забарабанил в дверь. «Давайте в зал, красотки! За что я вам плачу?» На что одна из девиц ему ответила, «Это и я хотела бы знать». Лабухи со своими инструментами устроили тарарам, который должен был разноситься по всем окрестным улицам и завлекать случайных прохожих. А когда появились клиенты, это уже была наша забота. Одна за другой мы выходили на площадку, и та мука, которая нам там предстояла, была хуже смерти. Я шла последней. В это время завертелся серебряный шар на потолке, и зал словно наполнился серебряным дождем. Марина спросил. «Куда вы, джинжер Если он обращался по имени, то спрашивал всерьез. «Хочу звякнуть Джулии, узнать, что с ней». «А ну, давай на площадку, да пошевеливайся!» — заорал он. «Она ведь знает, во сколько начала! Давно у нас работает!» «Ей будет очень тяжело, если вы ее уволите!» — принялась конючить я. Он постучал по часам. «Она уже уволена!» Я знала, как необходим Джулии этот заработок, и лихорадочно раздумывала, как быть. Ко мне уже мчался запыхавшийся танцор. такая пиявка, от которой, если присосется, уже не избавишься. Мне было ясно, что он только дорвался до удовольствия, потому что накупил пачку билетов, которые должно было хватить как минимум на неделю. Тертые ребята покупают их на один раз, потому что знают. Такие заведения могут прикрыться в любую ночь. Я выхватила у него билет и оторвала купон. Увидев это, Марина отряхнул кудрями и удалился. Но я тут же начала хныкать. Можно я на минутку выйду? Мне срочно нужно позвонить и тут же вернусь. И что вы думаете, этот тип заявляет: "И я пришел сюда танцевать". "Ну, это только одной подружке", уговаривала я его. "Зато я буду вести себя как ангел". «Я вам это компенсирую, ей-богу!» Тут я быстро схватила его за рукав. «Никуда не уходите. Будьте здесь». Трубку взяла хозяйка квартиры, где жила Джулия. «Скажите, Джулия Беннет уже ушла?» «Не знаю», — ответила она. «Со вчерашнего дня ее не видела». «Вы не могли бы поискать ее? Ну, пожалуйста!» — уговаривала я. «Она опоздала на работу и может лишиться места». Марина заметил меня, вернулся и заорал. «Я ясно сказал, что...» Я помахала перед его носом купоном от билета. «Это за счет вон того джентльмена». И выдала тому чудаку улыбочку на все сто, и еще добавила воздушный поцелуй. Парень растаял, как мороженое на солнце, и сказал, всё в порядке, шеф». Видимо, думал, что поступает как настоящий рыцарь, и я не знаю, что еще. Семь центов из его билета уже накрылись. Марина отстал, а хозяйка вернулась к телефону и сказала, Я постучала, но никто не отзывается. Значит, ее нет дома. Я повесила трубку и сказала. С моей подружкой что-то случилось. Дома ее нет. Здесь тоже нет. Насколько я ее знаю, она и, помирая, мне что-нибудь передала бы. Гордое выражение с лица моего кавалера уже сошло. Он потоптался и спросил. Так вы будете со мной танцевать? Или собираетесь стоять здесь и гадать на кофейной гуще? Я от него только отмахнулась. Да пошел ты! Он забрал купон, как раз когда оркестр перестал играть, и готов был испепелить меня взглядом. «Десять центов коту под хвост!» — выругался он и отправился на поиски другой партнерши. «Я никогда по попусту голову себе не забиваю. Что будет, то и будет. Главное — не погореть самой. Я ведь только позвонила Джулии и ни черта не узнала». Вернувшись на паркет, я принялась молить Бога, чтобы меня не пригласил какой-нибудь Силадон, напоровшийся за ужином чесноку. Когда наступил второй перерыв, а Джулия так и не появилась, стало ясно, что сегодня ее не будет. Марина ее уже все равно не пустил бы, даже если бы она примчалась, высунув язык и рассказала самую ужасную историю, все впустую. Но мне не давало покоя, что же с ней могло случиться. А тут еще неприятное предчувствие, что сегодня вечером что-то должно произойти, от которого никак не удавалось избавиться. В общем, наверное, я двигалась как корова на льду. Настроение не улучшил и тот холодный аршат, которым меня угощали в перерывах. Но послать их всех к черту я не могла, потому что Марина получал процент с продажи. Этот вечер не отличался от остальных. Не хватало мне только Джулии. Мы были большими подругами, нежели это принято в подобных заведениях. На Джулию можно было положиться, а мне давно уже надоел весь этот бардак. «Эй, эй, эй, не ходите по ногам!» — говорила я, чуть живая от усталости. «И не нужно меня так тискать!» «А что, мне забор между нами поставить?» «Забор не забор, но держитесь подальше!» — отрезала я. «И не пытайтесь заниматься альпинизмом! Я не тренировочная стена для скалолазов!» А сама все смотрю по сторонам, не вертится ли где Марина. парень тут же угомонился. В большинстве своем они трусы. Но, с другой стороны, если у девушки слишком много претензий, шеф раскричится, что она отпугивает клиентов. Было около полуночи, когда они явились. Я уже три с половиной часа топталась на паркете без перерыва, не отдыхая, не присаживаясь. Но есть люди, которым приходится еще хуже. Ну что мне вам рассказывать? Я знала, что время к полуночи, потому что Дюк, руководитель оркестра, запустил... «Леди в пути», а я знаю, как у него составлена программа, и по ней могу отгадать который час, как моряк по корабельным склянкам. В половине первого, например, играют «Лайм Хаус Блюз». Я сразу положила на них глаз, как только увидела в фойе, потому что клиенты редко приходят так поздно. Уже не остается времени оправдать свои деньги. Было их двое. Один — гладенький, сытенький коротышка, типичный недомерок. Зато второй... Ну, тот второй был мужик. Совсем не двухметровый, поджарый красавец, а скорее среднего роста, со светлыми волосами и какими-то острыми чертами лица. Но если бы у меня был вообще идеал мужчины, то что-то вроде него. Но поскольку мои идеалы давно тютю, -тю, я забилась в раздевалку, чтобы, пока перерыв, подсчитать купоны. Хотела прикинуть, сколько мне сегодня перепадет. По данным купоном я получала два цента с каждых десяти. Те двое еще стояли в фойе и как раз подозвали Марина. Потом, когда появилась я, все трое обернулись и уставились на меня, а Марина поманил меня пальцем. Ну, я поплыла к ним, чтобы узнать, в чем дело. Следующим номером у Дюка была румба, и я подумала, если он опять ко мне прицепится, я заткну ему пасть. Марина сказал, «Соберите свои вещи, Джинджер». Я подумала, что один из этих ребят хочет взять меня с собой. Это можно сделать, если клиент договорится с шефом. Это не так плохо, как можно подумать. Обычно ничего через силу делать не приходится. Только посидеть с ним в потрясном заведении и послушать, что у него за проблемы. Я всегда говорю, только от тебя самой зависит, когда остановиться. Я забрала свою драную кошку и направилась к ним. Как раз, когда Марина спросил что-то вроде «Мне что, за нее еще и залог платить?» Недомерок сказал. «Ну что вы! Нам только нужно, чтобы она прояснила кое-что из происшедшего!» Это меня немного испугало, и я взвизгнула. «За что вы меня забираете? Что я сделала? Куда вы меня собираетесь вести Марина отрезал. «Они только хотят, чтобы вы поехали с ними, Джинджер. Возьмитесь за ум и делайте всё, что нужно!» Потом он сказал им то, что до меня не дошло. «Только, пожалуйста, не надо впутывать наше заведение, ребята, ладно?» У меня и так уже полгода одни убытки. Я тащилась между ними, как корова на бойню, и вертела головой от одного к другому. «Куда вы собираетесь меня вести Начала я нудить, едва мы оказались на лестнице. Но ответ получила только, когда мы уже сидели в такси. «К Джули и Беннет, Джинджер!» Наверное, Марина сказала им, как меня зовут. «Что она натворила?» спросила она. «Да говори уже прямо, Ник!» сказал Недомерок. иначе плюхнется в обморок, когда приедем». Ник с дьявольским спокойствием сказал. «С вашей подругой Джулией произошло несчастье, мисс». Он поднял руку и провёл ею поперёк горла. Коротышка угадал. Я отключилась прямо в такси. А когда очухалась, закричала. «Это невозможно!» И схватилась за голову. «Ещё вчера вечером мы вместе топтались на паркете». Вчера ночью в это же время хохотали в раздевалке и делили сигарету. Это невозможно. Джулия – моя единственная подруга». Я разревелась, как ребенок, и тушь вместе со слезами капала на сиденье такси. Ник вначале только морщился а потом вытащил из кармана огромный носовой платок и сказал. «Возьмите, мисс». Платок все еще был необходим, когда, зажатая между ними, я поднималась на крыльцо пансиона. Опомнилась только у дверей. «Она все еще там?» «Не бойтесь, вам не нужно на нее смотреть», — успокоил меня Ник. И я не смотрела, потому что там ее уже не было, но так еще хуже. Господи, это одеяло с такой длинной кровавой полосой, как будто на нем разделывали курицу. Тут я закачалась, и обеими руками ухватилась за что-то. Случайно это оказался Ник. Он стоял совершенно неподвижно, как будто ему это не мешало. только проворчал эту гадость нужно куда-то убрать когда я очухалась и они смогли начать допрос оказалось что это совсем не страшно как и предупреждали они хотели только выяснить всякую ерунду из ее прошлого когда вы в последний раз видели ее живой много ли было у нее знакомых но вы понимаете что мы имеем в виду у нее был роман мы расстались вчера ночью в половине второго ответила я Как только окончилась программа, пошли домой пешком. Знакомств она не поддерживала. Никаких свиданий с партнерами не назначала. И я тоже. Едва я перевела дух, Ник приподнял левую бровь, как терьер, учуявший крысу. «Вы не заметили? За вами никто не шел?» «В нашей профессии к такому не привыкать. Но этих балбесов хватает только кварталов на 5 а до нас их не меньше десяти». «Так вы каждую ночь ходите домой пешком? Хотя перед этим весь вечер были на ногах?» Удивлённо спросил коротышка. "Вы думаете, при наших заработках можно взять такси? Но что вчера ночью за нами никто не шёл, поклясться не могу, потому что не оглядывалась. Если оглянуться, это примут за приглашение. Это надо будет учесть", сказал Ник, но сказал как-то машинально. Я взяла себя в руки и спросила: "Это случилось? Это случилось здесь? Всё было немного иначе. Когда вы простились, она снова вышла из дома. Послушайте, я её хорошо знала". закричала я. «Нечего меня дурить, болван чертов, а то как дам по башке!» И я замахнулась на него своей драной кошкой. Он выхватил какую-то коробочку и помахал ею перед моим носом. «Она вышла вот за этим, за аспирином! Заткнитесь и не распускайте руки, мы это уже проверили в ночной аптеке на шестой улице». Он пару раз глубоко вдохнул, взял себя в руки и продолжал. Она вышла на улицу, но была настолько ленива или неаккуратна, что не закрыла за собой дверь, только засунула кусочек бумаги, чтобы та не захлопнулась. За эти пять минут, а может быть и меньше, кто-то, кто наблюдал за ней с другой стороны улицы, проскользнул в дом и стал ждать её наверху в коридоре. Он был слишком хитёр, чтобы напасть на неё на улице. Там она могла хотя бы закричать. «Откуда он мог знать, что она скоро вернётся?» Но это могли подсказать незапертые двери. К тому же в аптеке заметили, что она была совершенно нормально одета, но в шлёпанцах на босу ногу. Убийца явно этого не упустил. «И что же она не закричала в доме, когда кругом спит уйма людей?» — удивилась я. Видимо, он ошеломил её внезапностью. Схватил за горло, когда она отпирала дверь в комнату, втащил внутрь, захлопнул дверь и уже там задушил. Но потом не забыл собрать таблетки аспирина, которые высыпались, когда коробочка выпала из её рук. Одну таблетку, правда, просмотрел, и мы её нашли. Вряд ли она принимала аспирин, стоя у дверей. Но вот поэтому мы и знаем, как было дело. У меня перед глазами всё ещё стояло то одеяло, хотя его давно свернули и унесли. Я ничего не могла с собой поделать, не хотела ничего больше слышать, но при этом не могла не узнать всего до конца. но если ее задушили? Откуда тогда вся эта кровища?» — еле живым голосом спросила я. Я заметила, что коротышка тут же захлопнул пасть и уже не открывал ее, будто боясь проговориться. И даже по лицу стало видно, как его самого замутило от воспоминаний о том, что они нашли. По его глазам я поняла все. Пожалуй, из меня вышел бы детектив, потому что все остальное я сообразила, заметив только, как у него забегали глаза. Он не замечал, что я за ним слежу, иначе не выдал бы себя этим бегающим взглядом. Сначала его глаза остановились на маленьком переносном патефоне, который стоял на тумбочке. Этот патефон с бамбуковыми иглами можно было слушать даже поздней ночью, совсем тихонько, чтобы не мешать соседям. Крышка была поднята, и я заметила, что игла полурасщеплена, словно работала всю ночь без остановки. Потом его взгляд остановился на куске бумаги. На нём валялось около десятка новеньких блестящих десятицентовиков, и я подумала, что они там лежат как вещественные доказательства. На некоторых монетах были маленькие бурые пятнышки. Потом, наконец, глаза его скользнули на ковёр, который местами выглядел каким-то притоптанным, как будто по нему таскали что-то тяжёлое и беспомощное. Я схватилась за голову и снова чуть не упала в обморок. Казалось, меня вырвет. Но всё обошлось. Ещё не договорив, я поняла, что это правда. «Вы что? Вы думаете, что этот идиот танцевал с ней, когда она уже умерла? И что за каждый танец платил десятицентовикам каждый раз, когда заводил патефон, и каждый раз стыкал её ножом?» Никакого ножа там уже не было. Его или унёс с собой убийца, или отправили снимать отпечатки пальцев. Но я уже знала, что всё так и было. Стоило мне подумать о том, что здесь творилось, стоило представить этот танец с телом Джулии. Я знала только, что хочу убежать отсюда, убежать на улицу, что не смогу здесь оставаться, иначе просто спячу. Но перед тем, как сбежать с Ником, который поддерживал меня под локоть, я не выдержала и посмотрела на этикетку пластинки. Бедняга-мотылёк. И прежде чем выскочить за дверь, я сказала. «Эту пластинку поставила не она». Она её не любила, называла сладкими соплями. Помню, я как-то была у неё и завела эту вещь, так она выключила патефон и сказала, что с неё хватит, и хотела её разбить. Но я остановила. Она была сыта мужчинами и всеми этими телячьими нежностями по горло, а такую приторную муть вообще не выносила. Ручаюсь, она её не покупала. Все эти пластинки шли вместе с патефоном. Мы его купили с рук. «Значит, это его любимый шлягер?» Только вряд ли нам это поможет. Если она терпеть не могла эту пластинку, значит, держала где-то внизу, а не на виду. Значит, он долго копался, чтобы найти музыку по своему вкусу. И при этом держал ее в объятиях. Мертвую. Эта мысль была самой невыносимой, хуже всего остального ужаса. Мы медленно шли по лестнице, и вдруг мне показалось, что я лечу прямо в подвал. Рука Ника крепко обхватила меня, и я тут же сомлела на бис. Впервые в жизни меня не смутило, что я рухнула в объятия постороннего мужчины. Когда я снова начала что-то соображать, он все еще поддерживал меня, правда, уже у стойки маленького ночного кафе, и протягивал к моим губам чашку с кофе. «Как дела, Джинджер?» — спросил он. «Отлично!» — ответила я и залила этим кофе свою последнюю юбку. «А у вас?» «Ник». На этом обмене любезностями для меня и закончилась ночь убийства Джулии Беннетт. На следующий вечер я чувствовала себя в заведении чертовски одиноко. Пришла я поздно, усталая и непричесанная, но Марина впервые оставил меня в покое. Возможно, у него тоже было сердце. — Джинджер, — сказал он мне, когда я проходила мимо, — никому ни слова о том, что случилось вчера. Если вас спросят, вы о полицейских ничего не знаете. «Не погубите мне бизнес». Дирижер Дюк поймал меня по дороге в раздевалку. «Эй, я тут слышал, тебя вчера ночью забрали?» — начал подшучивать он. «Никто меня никуда не забирал, милочка», — отрезала я. «Мне осточертели его шуточки и маникюр, и волосы до плеч, поэтому я так и сказала. В раздевалке мне еще больше не хватало бедняжки Джулии». потому что, когда вокруг толпа людей, оркестр и музыка, все бурлит и жизнь бьет ключом. Но когда я пудрила нос перед зеркалом, то все время ловила себя на мысли, что она рядом. На вешалке для платьев все еще было написано чернилами ее имя. Старуха Хендерсон источала сочувствие и давала столько советов, что невозможно было сосредоточиться. Вместо обычного одного бульварного листка она сегодня купила целых два – и выучила их наизусть, слово в слово. Наклоняясь ко всем девицам по очереди, она жужжала им в уши. «А когда её нашли, на каждом глазу у неё лежало по 10и центовика третий на губах, а в каждую руку он сунул по одному и сжал ей кулаки, представляете? Слышали вы что-нибудь подобное? Господи, он, видно, охотится на женщин как чёрт из пекла!» Я распахнула дверь настежь. поддала ей ногой пониже спины и вышвырнула вон. Последние двадцать лет она вряд ли передвигалась с подобной скоростью. Остальные девушки только переглянулись, как будто говоря «Вот дает!» «Живей! Живей! В зал! В зал! За что я вам плачу?» — заорал Марина за дверью. Из гадюшника донеслось треньканье оркестра. Мы выстроились гуськом, как арестантки, и еще один кошмарный вечер начался. Я вернулась в раздевалку в десятом перерыве, как раз после «У тебя нет замка, милый», чтобы на минуту скинуть туфли и сделать пару глотков. Дух Джулии был еще здесь. Все еще звучали в ушах ее слова, сказанные позапрошлой ночью. «Прикрой меня, Джин. Я должна на минутку сбежать от этой бетономешалки. Мне от него уже дурно. Он шагает так, словно разбегается для прыжка в длину». Я уже чуть не заорала. «Давай, парень, когда же ты прыгнешь?» «Что у тебя с рукой? Танцевала на крыше?» «Это он меня так ведет. Вывернет ладони хвать ее своими клещами. Вот, смотри, чуть не сломал мне запястье. Смотри, что он наделал своим перстнем». И показала мне синяк величиной с вишню. И теперь, сидя в этой мрачной берлоге, я подумала. Это был тот самый тип. Тот, что с ней танцевал. Как же я его не разглядела. «Как же Джулия его мне не показала? Если ему нравилось причинять ей боль, когда она еще была жива, какой же он ловил кайф, когда резал ее уже убитую?» Сигарета вдруг запахла паленым сеном, и я швырнула ее в угол и вылетела из раздевалки, чтобы вернуться к людям. Кто-то сунул мне в руку билет, и я оторвала купон, не поднимая глаз. Только в другом конце зала у моего уха раздался знакомый голос. «Как дела, Джинджер?» Я подняла глаза и обомлела, когда увидела, кто мой партнер. «Что вы тут делаете?» «Я здесь по службе», — ответил Ник. «На меня с... на меня дохнуло смертью, и я содрогнулась». «Вы думаете, он явится снова? После того, что сотворил?» «Это убийца станцев», — сказал Ник. «Он уже убил Салли Арнольд и Фридерикс, обе из вашего заведения, а в промежутке прикончил еще одну девицу в Чикаго». Отпечатки пальцев на патефоне и пластинках у Джулии Беннетт совпадают с отпечатками по тем двум делам, а в третьем случае никаких отпечатков не нашли. На удивиться в кулаке был десятицентовик. Рано или поздно этот маньяк убьет снова. В каждом танцзале по всему городу с сегодняшнего вечера будет наш человек. И мы не уйдем, пока он не появится. «Откуда вы знаете, как он выглядит?» спросила я. Мы сделали несколько па, прежде чем он недовольно буркнул. Как раз этого мы не знаем, в этом все и дело. Как отличишь его в толпе. Но я знаю, что нам не будет покоя, пока мы его не схватим. Я сказала. Он был здесь. Танцевал с ней в ту ночь, когда это случилось. Голову даю на отсечение. Я даже слегка прижалась к нему. Господи, я, которая всех и каждого держала на дистанции. И тут же выложил ему, как этот тип сделал ей синяк, как выкручивал ей руку и как странно танцевал. но это уже что-то!» — обрадовался он, оставил меня стоять, как дуру, и пошёл звонить. Правда, на следующий танец он за мной вернулся и сказал. «Точно. С ней танцевал именно он. На её руке нашли свежий синяк, выдавленный перстнем, чуть в стороне от первого, того уже почти не видно. Но второй синяк появился уже после смерти, поэтому и сохранился. На коже мертвеца остаётся даже след булавочного укола». Шаев мне сказал, что этот слабый отпечаток залили воском и сфотографировали через лупу. И теперь мы знаем, какой у него перстень. С печаткой в виде щита, с двумя маленькими камушками. Один в правом верхнем углу, другой в левом нижнем. «На нём была монограмма», — выдохнула я. «Нет, не было. Но мы знаем кое-что получше. Этот перстень он не может снять, разве что распилит его у ювелира». А этого он сделать побоится. То, что перстень так глубоко врезался в руку Джулии, доказывает. Убийца не может его снять. Он врос в палец. Иначе перстень мог бы шевелиться. И при нажиме на этот чертов щит хоть немного, но повернулся бы. Он наступил мне на ногу и продолжал. Итак, мы знаем, как он танцует. Знаем, что любит беднягу Мотылька. И знаем, какой у него перстень. И еще знаем, что рано или поздно он вернется. Всё это было хорошо, но мне пришлось прилагать все силы, чтобы не остаться инвалидом. Господи, как он топтался по моим мозолям! Я пыталась намекнуть «Так, между прочим!» «Но вы же не можете его ловить, если всё время танцуете!» Это только кажется, что я не охочусь за ним. Если бы я стоял у стенки, он бы просёк меня за милю и тут же смотал удочки. То, что я вам сказал, строго между нами. Ваш шеф, разумеется, в курсе. Он и сам заинтересован нам помочь. этот убийца может постить к одной его бизнес я буду молчать как рыба гарантирую остальные девицы меня просто не интересуют Джулия была единственной с кем я тут подружилась когда вечер кончился и я выбежала на улицу ник еще крутился там с какими-то ребятами он кинулся ко мне обнял и вообще вел себя так словно только меня и ждал эй что это вы затеваете удивилась я это только для того чтобы не вызывать подозрений ну да и только то Спросила я скорее сама себя и подмигнула, но постаралась, чтобы он не заметил. Все следующие ночи были одна к одной, и их было немало. Неделя, две, потом три. Не успела я оглянуться, как со смерти Джулии прошел уже месяц. И никаких следов. Кто убийца? Где он сейчас? Как выглядит? В ту ночь заведение было слишком переполнено, и на него не обратила внимания ни одна живая душа. а отпечатки пальцев сами по себе ничего не давали. Про Джулию уже давно не вспоминали в газетах. Ее имя исчезло из повседневной болтовни в раздевалке, и вообще они ней все забыли, будто ее и не было. Вспоминали ее только я, потому что она была моей подругой, Ник Баллистер, потому что вел это дело, а временами, возможно, и старуха Хендерсон, которая помешана на всяких жутких убийствах. Но кроме Настра их, ни одна собака ее уже не помнила. Мне оказалось, что начальники Ника из криминалки взялись за дело не с того конца. Разумеется, я ему ничего подобного не говорила. Ну, ясно. Девица из ночного клуба лучше знает, как вести расследование, чем комиссар полиции. Так какого черта ты не пойдешь туда и не научишь их уму-разуму? Я-то думала, что все наши паршивые гадюшники незачем было наводнять топтунами с самого начала, в первые дни после убийства. Тут они просто перегнули палку. Был убийца маньяком или нет? Но и дураку ясно, что так скоро после убийства он никуда носа не сунет. Полиция спокойно могла отдыхать, и пару первых недель не нужно было никого никуда посылать. Все равно он сидел в своем логове и никуда не показывался». По-моему, всю эту возню стоило затевать не раньше, чем через месяц. Но они все сделали как раз наоборот. Ник целый месяц каждую ночь торчал у нас. Потом стал заглядывать от случая к случаю. Через день или еще реже. И никогда уже не оставался до конца программы. Наконец до меня дошло, что они совсем забросили это дело. И он ходит сюда просто так. Ну, под настроение, что ли. Однажды я ни с того ни с сего вдруг выдала. «Эй, так ты сюда таскаешься по службе или как?» Он покраснел, как рак заика. «Но нас, собственно, уже отозвали. Я сюда захожу, потому что... потому что уже привык, что ли?» «В самом деле?» — спросила я. Вообще-то мне это было безразлично. Танцевать он всё равно не научился и только топтался взад-вперёд по площадке, что совсем не удовольствие. Он мне всегда напоминал солдата, который привык маршировать только строем «Ник!» Набралась я храбрости однажды вечером, когда он всю меня истоптал своими ножищами, и когда я увидела, что он намерен продолжать в том же духе. «Ради бога, делайте свое дело хоть со всем нашим гадюшником. Только не танцуйте со мной, я больше не могу!» Он потупился, как иезуит, уличенный в смертном грехе. «Я в самом деле так безобразно танцую». Я попыталась подсластить пилюлю, потому что, когда он не танцевал, мне ведь было с ним хорошо. Потом, когда он несколько дней не появлялся, я задумалась, не сказала ли чего лишнего и не обиделся ли он. Но все же чувствовала, что мужик вроде него перенесет и не такое. Эти мысли мне очень не понравились, и я себя отчитала. «Отчухайся, девка, что с тобой? Ты что-то расклеилась. Сколько раз ты говорила себе, что не надо поддаваться этим гадам?» Я схватила первый попавшийся билет, оторвала купон и пошутила. «Держите меня, сэр! Я ваша партнерша!» В ту ночь я это пережила. Но на следующий вечер у меня было ужасное ощущение, точно как тогда. Что-то должно случиться. И как только у меня появляется это жуткое чувство, что-нибудь до случается. Я уговаривала себя, мол, все от того, что здесь нет Ника, но это была чушь. Я просто к нему привыкла, вот и все. а он перестал ходить сюда. Ну и что? Но это паршивое чувство никак не уходило. Что-то произойдет, не успеет закончиться этот вечер. Что-то чрезвычайное. Старуха Хендерсон ковырялась в раздевалке и листала утреннюю газетенку. «Последнее время об убийствах ни слуху, ни духу», пожаловалась она. «Чтоб их разорвало! Я без них не могу, а их нет и нет! Угомонись, кровопийца!» Отрезала я, сбросила туфли, насыпала в них талька и надела снова. Примчался Марина и замолотил в дверь. «В зал, лентяйки, в зал! За что я вам плачу?» Одна из девиц, как всегда, запищала. «Я тоже хотела бы знать!» Дирижер Дюк начал выколачивать пыль из клавиш, а мы, гуськом, я замыкающая, двинулись на площадку. И то дерьмо, которое нас там ждало, было хуже смерти. На первого партнера я и глаз не подняла. Только как дура пялилась на три пуговки на его жилете. К такому зрелищу я уже привыкла, потому что последний год все сходили с ума от этой моды. Чаще всего пуговки бывали белыми, иногда синими и даже фиолетовыми. Рисунок на галстуке в этом году тоже изменился, но не так сильно. Жизнь унесла все багряные розы, мне же оставила одни только слезы. «Отчего вы грустны, прелестная мисс?» Если бы вы были на моем месте и смотрели на это моими глазами, вам бы тоже было не до веселья. Это его убило. А тут еще начал выпендриваться оркестр. Дюк вдруг запустил вальс, а это меня никак не устраивало. Это не совпадало с моим распорядком. В это время они всегда играли свинговые попури. Не иначе какой-то идиот выдал спецзаказ». подвальс гаснут все цветные фонари, вместо них загораются синие, весь зал тонет в сумерках, и световые зайчики льются дождем. С этими белыми пуговками на жилете я уже танцевала, и даже помнила вязаный галстук с незаделанными концами. У меня не было желания поднимать голову, чтобы увидеть его лицо. Чтобы прогнать дурные мысли, я мурлыкала про себя мелодию, а потом ни с того ни с сего начали вспоминаться слова, и до меня дошло, что на эту мелодию ложится... Бедняга-мотылёк над цветочком порхал. Рука моя онемела, поскольку этот придурок держал её как-то странно. Я попробовал освободиться, но он только сильнее сжал мою руку и вывернул её чуть ли не за спину. Часы пролетали, и горе не знал. Так славно бедняге там было порхать. Тысяча чертей. Если мне что-то на свете мешает, так этот тип с перстнем, который больно впивается в руку. А танцевать вальсон вообще не умеет. Три шага вправо, три влево, и снова, и снова. Тут он меня достал. «Давай, парень, когда же ты прыгнешь?» Вдруг раздался в моих ушах голос Джулии. «Значит, и ей достался такой же». Но пришло ему время умирать. Мороз пробежал у меня по коже. Я ужасно занервничала и все время повторяла про себя. «Не поднимай глаза, а то выдашь себя». таращилась на этот вязаный галстук с незаделанными концами. Потом мы разошлись. Он повернулся спиной ко мне, а я к нему, и мы молча двинулись в разные стороны. У нас не благодарят за танец, потому что за все заплачено. Я досчитала до пяти и оглянулась через плечо, чтобы хоть узнать, как он выглядит. В ту же секунду оглянулся и он, и наши взгляды встретились. Мне удалось изобразить мину, означавшую, что он мне понравился, и я надеюсь станцевать ещё раз. На его физиономии, казалось, не отразилось ничего. Выглядел он не хуже, чем остальные местные придурки. Ему могло быть около сорока, возможно, сорок волосы все еще густые и черные, как вороново крыло. Он задумчиво окинул меня оценивающим взглядом, и все. Но на мою завлекательную улыбочку не ответил. Значит, понял, что к чему. Мы оба в раз отвернулись и разошлись. Я глянула на руку, чтобы узнать, почему она так болела. При этом изо всех сил старалась сделать все незаметно, на случай, если он все еще на меня смотрит. Как бы мельком, невзначай, я глянула вниз. На руке была синяя вмятина величиной с вишню, там, где все время давил перстень. Этого мне было достаточно, чтобы не бежать в раздевалку и не остаться одной. Со своего места я начала сверлить взглядом дюка. Когда он обернулся, я кивнула ему, и мы как бы случайно сошлись на мгновение у стены. «Ты зачем играл беднягу-мотылька?» «Спецзаказ», — пожал плечами он. «Слушай, ты ни на кого не показывай и не оглядывайся. Но кто его заказывал?» Тут он меня и добил. «Тот тип, что танцевал с тобой два последних танца. А зачем тебе?» Я ничего не ответила и он сказал. «Ах, да, понял». Но при этом ничего не понял. «Ладно, бери, вымогательница». Он подал мне два с половиной доллара, мою долю. Значит, этот тип отвалил ему пятерку. Дюк думал, что я хотела с него содрать. Ну что же, я взяла. Какого черта было ему объяснять? Что он мог сделать? Помочь мне мог только Ник Баллистер. Один из этих долларов я разменяла возле стойки с Аршадом, чтобы иметь монеты для телефона. Потом потихоньку, благо оркестр молчал, я двинулась в вестибюль. Я была уже почти у телефона, когда оркестр заиграл снова. И в этот же миг этот тип вырос возле меня, как из-под земли. «Видно, всё это время держался где-то поблизости». «Вы куда-то собрались?» — спросил он. Мне показалось, что он просёк мой поход к телефону, но я не была в этом уверена. Убеждена я была в другом. В его глазах уже не было сомнений, а только мрачная решимость. «Но я... никуда!» — хрипло выдавила я. «Я к, к вашим услугам!» — и подумала. «Если я смогу его подольше задержать здесь, может, Ник наконец появится!» Когда мы уже протолкнулись на площадку, он вдруг сказал. «Может быть, пойдём отсюда?» «Что, если мы посидим немного в каком-нибудь ресторанчике?» Я пока держалась, но была перепугана как мышь и только вякнула. «Раз уж я оторвала ваш купон, может, дотанцуем хоть этот танец?» И наградила его самой сладкой улыбкой из моего репертуара. Но бестолку. Он обернулся и помахал, подзывая Марина, потому что, если хотел меня увезти, должен был договориться с ним. Пока он стоял спиной ко мне, я через его плечо строила Марины обезьяньи рожи, которые должны были означать, что с этим типом я никуда не собираюсь. Но Марина на меня плевал. Это в его стиле. Думает всегда только о своих доходах. Когда стало ясно, что они неизбежно найдут общий язык, я проскользнула к телефону, сняла трубку и бросила монету. Бесполезно было объяснить Марина. Все равно он не поверит. Только разорется, что я выкручиваюсь, лишь бы не идти с клиентом. Ну, а если затеять Бузу своими силами, этот мерзавец ускользнет, смоется раньше, чем кто-нибудь сможет ему помешать, скроется снова, и все увязнет на том же месте. Ник был единственным, к кому можно было обратиться. Только Ник сумел бы с ним справиться. Я сказала в трубку. «Комиссариат полиции, пожалуйста! Только поскорее! Прошу вас, поскорее! Это очень срочно!» Обернувшись, я взглянула в зал. Марина стоял уже один. Я не видела, куда девался этот тип. Клиенты мотались взад-вперед и ловили партнерш на следующий танец. В трубке задребезжал чей-то голос, и я сказала. «Ник Балестер там? Найдите его, только скорее, ради бога!» Дюк завел свой самый лихой шлягер, и на другом конце линии эту музыку не могли не слышать. Тут я подняла глаза и увидела на стене перед собой тень, которая быстро росла. Я не шелохнулась и не вздрогнула. Я продолжала сжимать трубку и, наконец, сказала. «Ну ладно, пеги Я как раз хотела узнать, ты собираешься вернуть мне пятерку, которая у меня стрельнула?» Сообразит ли Ник в чем дело? Ему скажут, «Тебя искала какая-то девица, Ник, по телефону. Откуда-то, где играл джаз. Но что она хотела сказать, непонятно». Потом вдруг повесила трубку. Это была тонкая, слишком тонкая ниточка, но мне не оставалось ничего другого. Итак я стояла и боялась обернуться, а он ледяным тоном произнес «Собирайтесь и пошли. Думаю, этим вечером вам не придется беспокоиться из-за пяти долларов». В его словах явно читался второй смысл, вроде и намека или предостережения. В раздевалке не было окон, всего одна дверь. А за нею стоял он. Я тянула время как могла, а в глубине души всё время взывало но ну где же этот чёртов Ник?» Я была перепугана до смерти. Такая толпа людей вокруг, и никто не мог мне помочь. Этого типа тут не удержишь. Единственная возможность помочь Нику — это быть с ним и молиться, чтобы всё обошлось. Разок я попыталась подсмотреть за ним через щель в двери. Думала, он не заметит. «Но чёрта с два!» Вне себя от ярости он трахнул ногой в дверь, так, что я аж подпрыгнула. «Хватит дурака валять, сколько я должен ждать!» — заорал он. Тогда я схватила одну из газет старухи Хендерсон и написала на ней остатком помады. «Ник, он уводит меня неизвестно куда. Ищи меня по купонам. Джинджер». Потом я сунула в карман костюма все купоны, которые собрала за вечер, и вышла в коридор. Мне показалось, что звонит телефон, но в диком грохоте оркестра я могла ошибиться. И так мы вышли на улицу. Пройдя квартал, я сказала. «Тут есть одно заведенье. Наши девушки туда часто ходят». И показала на вход в бар Чана. «Заткнись», — ответил он. Тогда я обронила на тротуар первый купон. И потом повторяла это через несколько шагов. Огней и вывесок становилось все меньше. И, наконец, мы очутились в настоящем лабиринте темных, безлюдных боковых улочек. В кармане у меня было уже почти пусто. Еще, слава богу, что ему не пришло в голову остановить такси. Видно, не хотел, чтобы нас запомнили. Я заныла. «Нечего меня тащить неизвестно куда. Я устала, как собака». «Мы почти пришли. Это рядом», — ответил он. «Меня смутила неоновая вывеска на следующем перекрестке». Это была захудалая закусочная, и я решила, что он ведет меня туда. Но ну, между нами и этой вывеской был еще целый квартал зданий, предназначенных на снос и зиявших разбитыми окнами. Значит, он все спланировал заранее. Рассчитал, что обманет меня этой неоновой рекламой над заведением, до которого мы не дошли. Ясно, я могла бы в любой момент заорать, и вокруг нас быстро собралась бы толпа. Но мне нужно было другое — Больше, чем избавиться от него, мне хотелось его задержать, пока не подоспеет Ник. Он не должен был раствориться во тьме, потому что иначе нам пришлось бы все начинать снова. А это было неизбежно, подними я шум. В первый момент мне никто бы не поверил. Скорее всего, подумали бы, что я кручу мужику Динамо. Он сумел бы отговориться или смыться раньше, чем появится первый фараон. Человек, который привык к ночному городу, как я, знает, что поздним пешеходам все до лампочки. Они ни во что не ввязываются и пальцем не шевельнут, чтобы кому-то помочь. И патрульный фараон был мне ни к чему. В лучшем случае он выслушал бы меня и выслушал его, а потом погнал нас в шею. Все это мелькнуло у меня в голове, потому что одного фараона я увидела прямо по курсу. Прогулочным шагом он направлялся в нашу сторону. В темноте я его едва разглядела, скорее угадала по размеренному шагу. У меня и в мыслях не было его окликнуть, пока он не поравнялся с нами. Мы встретились перед одним из заколоченных домов. И вот, когда я увидела, что теряю последний шанс, потому что Ник уже не может проследить за мной от последнего купона, оставшегося бог весть где, меня словно током ударило. И я, тихонько, дрожа от испуга, вдруг говорю ему. «Сержант, этот тип...» А убийца Джулии как будто случайно опередил меня на пару шагов и моментально оказался у фараона за спиной. Все произошло моментально, видно, у него был такой нож, что нажмешь на кнопочку, и лезвие выскакивает само. Мне в лицо вдруг брызнуло что-то теплое, и во тьме я увидела, как фараон вдруг запрокинул голову, как у него закатились глаза, и он начал медленно-медленно валиться на меня. Я сделала шаг в сторону, и он с глухим стуком рухнул на землю, пару раз еще дернулся и остался лежать, раскинув ноги и руки. А там, где только что стоял фараон, теперь стоял его убийца. Снова я была с ним лицом к лицу. Он ледяным тоном произнес «Только пискни, и я проткну тебя насквозь». Я не пискнула, только глубоко вздохнула. «Пошевеливайся. Туда!» И он подтолкнул меня ножом вниз по лестнице, в какой-то темный проход, в заброшенный дом, перед которым все произошло. «Стой здесь. И только шевельнись. Знаешь, что будет». Видно, он занялся телом фараона, потому что оно тут же скатилось по лестнице. Я отшатнулась и налетела спиной на дверь подвала, тоже забитую досками. Неожиданно дверь поддалась, и я подумала, он хочет затащить меня туда. Значит, дверь должно быть открыта. Мимо него я проскочить не могла, но, возможно, стоит юркнуть внутрь. Я развернулась, толкнула дверь, и вся эта дощатая загородка подалась внутрь. Значит, тут у него был тайник. Отсюда он выходил и сюда возвращался все эти недели. Неудивительно, что его не могли найти. Сразу за дощатой перегородкой была дверь в подвал, снятая из петель. Он заметил, как я туда влетела, и теперь лез в дыру следом за мной. Я тем временем пробиралась по жуткому тёмному коридору. Лестницу наверх я обнаружила, когда споткнулась об неё и грохнулась во весь рост. Завизжав от неожиданности, я на четвереньках поползла по ступенькам и только наверху встала на ноги. Он остановился, чтобы зажечь спичку. У меня их не было, но при свете той, что горела в его руке, я смогла различить кое-что вокруг себя. Я оказалась в коридоре первого этажа и тут же бросилась дальше. Я не хотела забираться слишком высоко, где он мог загнать меня в угол, но и здесь нельзя было оставаться. Зацепившись ногой за какое-то сломанное кресло, я обернулась, нащупала его, подняла, вернулась назад и швырнула вниз, на убийцу. попало или нет, не знаю, но спичка погасла. Тут он произнес нечто странное. «Ты всегда была темпераментный Мириэль». Я не остановилась, чтобы дослушать. Еще до того, как погасла спичка, мне показалось, что в стене виднеется какая-то дыра. Размахивая руками, как утопающий, я нащупала нишу или что-то вроде нее, согнулась в три погибели и влезла туда. Это оказался камин из тех, что делали в домах в старое время. Наверху была дыра, окруженная голыми кирпичами. Вокруг — уйма всякой паутины. Эта труба была слишком узкой, чтобы по ней можно было вылезти наверх. Мне оставалось только одно — забиться в уголок и молить Бога, чтобы убийца меня не нашел. Он зажег новую спичку, и свет проник в мою дыру, но из камина я видела только его ноги примерно по колено. Я понятия не имела, видит ли он меня, но пока в мою сторону ноги не двигались. Потом свет стал гораздо ярче. Видимо, он нашел какую-то свечку». а мне он все еще не приближался, но я дрожала от страха в ожидании момента, когда вместо ног появится его рожа и уставится на меня. А пока он расхаживал взад-вперед по комнате, а для меня самым важным было после всей этой беготни не слишком сопеть и не чихнуть от пыли. Наконец он сказал «Здесь как-то неуютно». И я услышала, как зашуршали газеты. Вначале до меня вообще не дошло, что он собирается делать, и я подумала… «Он что, забыл обо мне? Что он, совсем тряхнутый? Как бы мне отсюда смыться?» Но в том, что он сказал, был дьявольский смысл. Его больной мозг был чертовски хитер. Внезапно его ноги направились прямо ко мне. Не нагибаясь, он начал швырять газеты в камин рядом со мной. Они совсем закрыли мне обзор. Несколько мгновений, пока газеты не загорались, было тихо, а потом загудел огонь. В трубе была отличная тяга, все залило светом. Горящие газеты засияли расплавленным золотом. Так умирать мне не хотелось, и я подумала «Ник!» «Ах, Ник!» «Теперь мне конец!» Я вылетела из камина в снопах искр, разбросав горящие газеты. Он сиял от гордости и ласково сказал «Привет, Мириэль. Я думал, что уже не увижу тебя». «Это мой дом. Что ты здесь делаешь?» Он держал в руках нож, на котором засохла кровь фараона. «Я вовсе не Мириэль! Я джинжер Аллен из Дансинга Марина! Прошу вас, отпустите меня!» Я была вне себя от страха, не знала, что делать, и медленно опустилась на колени. «Умоляю вас!» — заплакала я. Он сказал все тем же ласковым голосом. «Так ты не Мириэль?» «Ты не обвенчалась со мной перед тем, как мы отплыли во Францию? Ты не рассчитывала, что меня убьют, и ты меня больше не увидишь, и всю жизнь будешь получать пенсию, как вдова погибшего солдата?» Тут в его голосе зазвучали зловещие ноты. «Но я вернулся. Меня завалило в блиндаже, но я не погиб. Вернулся на носилках, но вернулся. И что я узнал?» «Ты даже не ждала меня. Вышла замуж за другого, и вы вместе проедали мою пенсию. И еще старались от меня избавиться. А, Мириэль? Навестили меня в госпитале и принесли пирог. Пирог! Мой сосед по палате съел его и умер. С той поры я повсюду искал тебя, Мириэль, и сегодня, наконец, нашел». Он отступил назад, все еще с ножом в руке, а потом шагнул в сторону, где на пустом ящике стоял допотопный граммофон с такой большой старомодной трубой. Наверное, подобрал его на свалке и сам починил. Он покрутил ручку и поставил иглу на пластинку. А теперь мы потанцуем, Мириэль. Как в ту ночь, когда я был в форме цвета хаки, а ты была так прекрасна в свадебном платье. но сегодня «Сегодня закончим иначе». Он вернулся ко мне. Я все еще дрожала, и мои зубы выбивали барабанную дробь. «Нет!» — закричала я. «Ты ее уже убил! Убивал ее снова и снова! Последний раз месяц назад! Разве не помнишь?» И тогда он простодушно и удрученно сказал. «Каждый раз я думаю, что покончил с ней, но она появляется снова и снова!» Он поднял меня на ноги и обнял рукой, в которой был нож. Я почувствовала, как кончик ножа уперся в мои ребра. Чёртова рухлядь гремела в пустом помещении так, что, наверное, было слышно на улице. «Бедняга-мотылёк!» Это было нереально, призрачно, кошмарно. В колеблющемся свете свечи мы начали кружиться, и наши гигантские тени метались по стенам. Я уже не могла держать голову прямо. Она всё время падала назад, как перезрелое яблоко. Волосы мои растрепались и летели за мной. а он все прижимал меня к себе и кружил, кружил, кружил. Но время пришло ему умирать, — звучала песня. Не отпуская меня, он левой рукой достал из кармана горсть блестящих десятицентовиков и сунул их мне в руку. Вдруг снаружи раздался выстрел. Я подумала, что это оттуда, где лежал раненый фараон. Потом прозвучали еще пять выстрелов. Видимо, звуки этой безумной музыки привели раненого в чувство, и он стрельбой призывал на помощь. Убийца повернул голову к заколоченным окнам и прислушался. Рванувшись из его объятий, я споткнулась, и острее его ножа царапнула меня по ребрам, но я успела вырваться в коридор, прежде чем он снова бросился ко мне. А дальше все было как в страшном сне. Я вообще не помню, как слетала по лестнице в подвал. Наверное, просто скатилась по ступенькам, и ничего при этом со мной не случилось, как иногда бывает с пьяницами. Там, внизу, меня нащупал луч света, проникавшего из узкого коридорчика, похожего на тоннель. Наверное, это был обычный фонарь. Но круг света вдруг резко увеличился и пролетел мимо меня. А следом за ним, как стадо слонов, протопало уйма полицейских в форме. И она напрасно пыталась кого-нибудь остановить и только повторяла «Где же Ник? Где Ник?». Потом наверху прогремел выстрел, раздался ужасный крик умирающего «Мириэль!». И все стихло. И тут, тут я услышала голос Ника. Вот он, Ник. Он обнимал меня и целовал, кажется, совсем не замечая, что я вся в паутине и слезах. «Как дела, Джинджер?» — спросил он, наконец. «Отлично!» — пискнула я. «А как у тебя, Ник?» Текст читал Александр Степной.